Летний рыцарь. Глава четвертая. Я прислонился к косяку и закрыл глаза, пытаясь думать внятно. Я был напуган. Не так, что почти приятно, с впрыском адреналина в кровь, а тихо, но до смерти. Так, как обычно боишься в ожидании результата медицинского анализа. Этакой рациональной разновидностью страха, которая предвигает вашим мыслям удобный шезлонг, и столик с прохладительными напитками. Получалось, что я работаю на королеву злобных фей. Ну, во всяком случае на королеву зимы, клана Унсили. Феи Унсили, в общем-то, не столь злобны. Равно как и летние феи Сильи, не такие уж добрые и мудрые. Они во многом напоминают время года, в честь которого названы. Холодные, прекрасные, беспощадные и совершенно бессердечные. Только дурак может добровольно сотрудничать с ними. Нельзя сказать, чтобы Мэп оставила мне выбор. Впрочем, формально, выбор у меня имелся. Я мог отказаться от всего, что она предлагала, и принять то, что последовало бы за этим. Я прикусил губу. С учетом рода моих занятий, мне и раньше не стоило строить слишком уж больших планов на безмятежную пенсию. Случается, чародеи живут долго, очень долго. Но это относится к тем, кто тихо и мирно просиживает у себя дома, в лаборатории. Мало кто из них сует свой нос во столько мест, как я. Пару раз я вел себя достаточно умно, пару раз мне повезло, так что до сих пор я выходил не то чтобы сухим из воды, но все же более-менее победителем. Однако рано или поздно кости неминуемо упадут другой стороной. Все очень просто. И я это прекрасно знаю. Страх. Вот, возможно, из-за чего я согласился на сделку с Мэп. Жизнь сьюзен была беспощадно искалечена, и все по моей вине. Я хотел помочь ей, прежде чем сам накроюсь медным тазом. И все же негромкий голосок где-то в глубине моего сознания убеждал меня в том, что все это отговорки. Какая-то часть меня шептала, что я просто струсил, Побоялся отказать той, которая, возможно, заставила бы меня в случае отказа молить ее о смерти. Так и так, поздно было задавать себе вопросы. К лучшему или к худшему, но сделку я заключил. И если я не хотел кончить плохо, мне стоило быстрее подумать о том, как выбраться из этой ситуации, не погрязнув при этом в политике Фейра. И если я возьму за дело Рональда Роэля, мне этого не миновать, это уж точно. Мэпп не предложила мне этого если бы не считала что я увязну еще сильнее чем увяз до сих пор. Возможно она держала меня в невидимых наручниках, но это не значило еще что я буду прыгать на задних лапках каждый раз когда она сделает ручкой. Я мог еще придумать что-нибудь. И потом у меня имелись и другие неотложные проблемы. До назначенного на вечер собрания оставалось не так много времени, поэтому я собрал вещи и приготовился уходить. У двери я сдержался с неприятным ощущением того, что я забыл что-то важное. Взгляд мой упал на стол, на стопку неоплаченных счетов и я вспомнил. Деньги. Я пришел сюда, чтобы получить работу, чтобы заработать, чтобы оплатить счета. В результате я по самое не хочу увяз в неприятностях, имея их в перспективе еще больше и не заработал при этом ни ломанного цента. Я выругался и силой захлопнул дверь за собой. Можно подумать, что введя игру, ставкой в которой была моя душа, я имел возможность потребовать СМЭП 50 баксов в час, плюс накладные расходы. Уличное движение в Чикаго по степени кошмарности мало отличается от движения в любом крупном американском городе, но в тот день оно выдалось особенно ужасным. Застрявший в пробке жучок превратился в духовку И у меня было в избытке времени пожалеть о том, что мои способности не дают шанса на выживание ни одному мало мальски приличному кондиционеру. Вот вам один из присущих чародеям талантов. Современная техника отказывается работать при значительной концентрации магических энергий. Все, что изготовлено после Второй мировой войны, ну или чуть позже, отказывает, стоит оказаться рядом хоть одному завалящему чародею. Хуже всего приходится штуковинам с микросхемами, электронной начинкой и всем таким, но и агрегаты попроще вроде кондиционера в моем жучке тоже живут у меня недолго. Имея в запасе времени впритык, я добрался до своей квартиры и принялся искать в царившем там разгроме предметы, необходимые мне для вечернего собрания. Найти все мне так и не удалось, и времени принять душ у меня тоже не оставалось. В холодильнике царила арктическая пустота, и единственным съестным предметом, который я нашел на кухне, оказалась початая шоколадка. Я сунул ее в карман и отправился на собрание Белого Совета Чародеев, где мне наверняка предстояло произвести неотразимое впечатление своими внешностью, чистотой и обхождением. Я свернул на стоянку напротив комплекса McCormick Plains, одного из крупнейших общественных центров в мире. Для своего собрания Белый совет арендовал одно из входящих в него зданий поменьше. Солнце уже висело низко над горизонтом, сделавшись больше и краснее. Я остановил жучка в относительной прохладе нижнего уровня многоэтажной стоянки, выбрался из машины и обошел ее спереди, чтобы открыть багажник. Я как раз облачался в свой балахон, когда рядом послышалось лязганье и прерывистый рык раздолбанного мотора. На соседнее свободное место заруливал черный пикап Ford, модели 1937 года с округлыми крыльями и деревянными бортами кузова. Впрочем, ни пятна ржавчины на старой машине не было, и она сияла свежей краской. На задней стенке машины красовались старый, заслуженного вида дробовик и чародейский посох. С обстоятельностью 20-тонного динозавра, Машина остановилась, и мотор, чихнув в последний раз, смолк. Водитель, невысокий коренастый мужчина в белой футболке и голубых джинсах, распахнул дверцу и с предельно деловым видом выбрался из машины. Он был лыс, если не считать кустистых бакенбард и пышной белой бороды. С силой захлопнув за собой дверцу Форда, он повернулся ко мне и расплылся в ухмылке. о рад тебя видеть! «Эбенизер!» Отозвался я, хотя и значительно тише. Я ощутил, что улыбаюсь ему в ответ и шагнул к нему обменяться рукопожатием. Мне пришлось стиснуть его лопищу со всех сил, из чистой самозащиты. При желании он смял бы в лепешку банку шпината. «Вы убрали дробовик. Чикагская полиция подозрительно косится на людей с ружьями». Эбенизер фыркнул. Стар я слишком, чтобы беспокоиться по пустякам. Что это вы делаете вдали от Миссури, сэр? Вот уж не думал, чтобы вы собрались на заседание совета. Он рассмеялся лающим смехом. В прошлый раз, когда я пропустил это дело, мне на шею повесили бестолкового подростка-обезьяну. Теперь я боюсь пропускать. Вдруг еще чего-нибудь там выдумают. Я тоже рассмеялся. Хм, неужели я был так ужасен? Да испалил мой амбар, Хос, — фыркнул он, — и я никогда больше не видел того кота, я имею в виду после того, что ты учудил со стиркой, — я ухмыльнулся. Давным-давно, будучи еще безмозглым шестнадцатилетним сиротой, мне пришлось убить моего тогдашнего наставника в том, что можно назвать волшебной дуэлью. Мне повезло, вместо старого Джастина превратиться в брикет прессованного угля вполне мог я сам. Совет свято блюдет семь законов магии, и самый первый из них гласит – не убей. Любой нарушивший его подлежит казни без дальнейших расспросов. Однако некоторые из членов Совета считали, что я заслуживаю смягчения приговора. К тому же и прежде имелись прецеденты использования смертоносной магии против чернокнижников. Мне назначили жесткий испытательный срок при котором любое новое нарушение каралось немедленно по совокупности. К тому же мне было всего 16, то есть я еще считался несовершеннолетним, из чего следовало, что мне нужно где-то жить, желательно вместе, где совет мог бы присматривать за мной и где я научился бы лучше контролировать свои способности. Эбенизер Маккой жил в Хокхолоу штат Миссури так давно, что никто уже и не помнил, когда он там появился. Ну по меньшей мере лет 200. После разбирательства совет отправил меня к нему на ферму, поручив ему задачу моего дальнейшего образования. Каковое, согласно Эбенизеру, означало уйму работы по ферме днем, учебы по вечерам и крепкого здорового сна по ночам. Не могу сказать, чтобы я так уж сильно пополнил свои знания по части магии, зато обучился вещам поважнее. Я обучился терпеливости терпеливости в работе и в жизни. И еще, я обрел там столько покоя, сколько вообще возможно для сопливого подростка. Его ферма была для меня хорошим местом, и он относился ко мне с уважением и пониманием, которых мне так не хватало. Я всегда буду благодарен ему за это. Эбенизер посмотрел куда-то мне за спину и нахмурился. Я проследил его взгляд и сообразил, что мой жучок Выглядит так, словно истек кровью, побитый камнями. Жабья кровь запеклась на нем слоем темно-коричневой карамели, покрывавшей его везде, кроме части ветрового стекла, где ее счистили дворники. Удивленно приподняв кустистые брови, Эбенизер снова повернулся ко мне. «Ливенец жаб!» – объяснил я. о Он задумчиво почесал подбородок, потом посмотрел на меня, на забинтованную руку и нахмурился еще сильнее. «А это?» «Несчастный случай в офисе. У меня был тяжелый день». «Угу. Знаешь, Хос, вид у тебя не важнецкий. Он, внимательно хмурясь, рассматривал меня. Я отвел глаза. «Много лет назад мы уже заглядывали друг другу в душу, так что я этого не боялся». Мне просто не хотелось увидеть на его лице разочарование. Слыхал, у тебя тут были неприятности. Немного, признал я. С тобой все в порядке? Прорвусь. Угу. Говаривали, в совете недовольны, сообщил он. У тебя могут быть неприятности с ними, Хос. Да, я догадываюсь. Он вздохнул и покачал головой потом еще раз осмотрел меня с ног до головы и сморщил нос что-то ты не слишком похож на образцова показательного молодого чародея и уж в этой то хламиде ты точно не произведешь особого впечатления я обиженно нахмурился и намотал на голову отрез сочно-синего шелка эй но ну мне же положено быть в балахоне, всем нам положено Эбенизер смерил меня недовольным взглядом и повернулся к своему пикапу. Он достал из кузова объемистый чемодан, а из него балахон из полупрозрачной темной ткани. Сдается мне почему-то, что они имели в виду не совсем, чтобы просто фланелевый домашний халат. Я завязал пояс своего старого халата и попытался поправить тюрбан так, чтобы он выглядел как положено. Мой кот использовал парадный балахон в качестве отхожего места. И потом Я ж сказал, сэр, день выдался тяжелый. Он проворчал что-то себе под нос и снял со стенки кабины свой старый сучковатый посох. Потом размотал алый тюрбан и повесил его на плечо. — Слишком жарко, чтобы одевать эту штуку прямо здесь. Накручу в доме. Он обвел взглядом автостоянку. Я нахмурился и склонил голову на бок. «Мы опаздываем. Может, пойдем, пока все не собрались?» «Сейчас пойдем. Тут кое-кто хочет потолковать, покуда мы не замкнули круг». Он искоса посмотрел на меня. «Старейшины совета». Добавил он в полголоса. Я едва не поперхнулся. «Но зачем им говорить с нами?» «Не с нами. С тобой. Затем, сынок» что это я попросил их об этом. Если старейшины позволят провести открытое голосование всех членов совета, это может плохо для тебя кончиться. Вот я и хотел, чтоб хоть кому из них удалось потолковать с тобой напрямую, прежде чем принимать решение. Эбенизер прислонился к дверце своего пикапа, сцепил руки на животе и прищурился. Ничто в нем не выдавало напряжения от бычьего загривка и мощных плеч и до жилистых натруженных рук. И все же я ощущал его. Вы просили сделать для меня одолжение, так? Тихо-тихо спросил я. Он пожал плечами. Ну, есть малость. Я почувствовал как злость закипает у меня в животе и стиснул зубы. Впрочем, я приложил все усилия к тому, чтобы не повышать голоса. Эбенизер был мне больше, чем учителем, он стал моим наставником тогда, когда у меня не оставалось в жизни ничего другого. Он помогал мне тогда, когда многие другие его коллеги с радостью добили бы меня. Я был обязан ему жизнью, в прямом и переносном смысле. Поэтому, самым последним делом было бы для меня сорваться, каким бы усталым или израненным я себя не чувствовал, и потом. Старик запросто мог надрать мне задницу. Поэтому мне удалось говорить почти спокойным голосом. Какого черта? Вам-то зачем в это лезть, сэр? Я больше не ваш подмастерье. Как-нибудь сам за себя отвечу. От него моя злость, разумеется, не скрылась. Я и сам знаю, что игрок в покер из меня никудышный. Я пытаюсь помочь тебе, сынок, сказал он, подняв на меня взгляд. «Мне столько все помогают, что я едва на ногах держусь», заверил я его. «Вампиры дышат мне в загривок, жабы сыплются с неба, я исключен почти отовсюду, опаздываю на собрание, и мне же еще торчать здесь и подлизываться к старейшинам, чтобы повлиять на их голосование?» Эбенизер обиженно выпятил вперед бороду. «Гарри», — сказал он постукивая посохом по земле в такт словам для вящей убедительности. — Гарри, это не игрушки. Стражи и Мерлин настроены решительно против тебя. Они не будут сидеть, сложа руки. Без поддержки в верхах совета тебе придется туго, Хос. Я покачал головой, вспомнив ледяной взгляд Мэп. — Хуже, чем есть, уже не будет. Чёрта с два не будет. Они запросто сделают из тебя агнца на заклание. — Может так, а может и нет. В любом случае, я не собираюсь плакаться перед Советом, его старейшинами и кем угодно другим. — Гарри, я ведь не прошу тебя встать на колени и молить о пощаде, но если ты хотя бы... Я закатил глаза. — Что, предложу им пару любезностей? Может продам свой голос одной из фракций? «В жопу все это, простите за язык. У меня хватает проблем и без...» Я осекся и сощурился. «Вот уж от кого я меньше всего ожидал попыток втянуть меня в интриги совета». Эббенизер удивленно уставился на меня. «Чего?» «Того самого. Помнится, в последний раз, когда мы говорили на эту тему, вы считали, что вся эта вонючая шарашка зажравшихся снобов только и думает, как бы подсидеть друг друга». «Не говорил я такого, еще как говорили!» Лицо Эбенизера опасно покраснело. «Парень, я бы…» «Да ну!» – сказал я. «Валяйте, отвесьте мне о опливуху там или еще что-то! Но угрозами от меня мало чего добьешься!» Эбенизер возмущенно фыркнул, еще раз стукнул посохом по земле, потом повернулся и отошел от меня на несколько шагов. Пару секунд он постоял там бормоча себе что-то под нос. А может, мне это послышалось. Так или иначе, очень скоро это бормотание сменилось плохо сдерживаемым смешком. Я хмуро покосился на него. — Эй! — окликнул я его. — Чего там такого смешного? Эбенизер шагнул на незанятое место в противоположном ряду. — Вот! — ухмыльнулся он. — Что, доволен? Я не ощутил ни малейшего шевеления энергии, ни единого магического вздоха. Какую бы завесу он не использовал, она была круче всего, что мне до сих пор удавалось достичь. Конечно, в том что касается магии я далеко не ас. Я умею кое-что, у меня имеются свои фирменные приемы, но по большей части я действую на храпом, закачивая в свои заклятия столько энергии, что даже не удивляюсь, когда половина ее пропадает впустую. В общем, с точки зрения магии, я действую как деревенский уволень и шуму от меня больше, чем толку. Эта завеса была хороша. Можно сказать почти идеально, и во всяком случае совершенно бесшумно. На порядок лучше, чем мне удастся сотворить в ближайшие лет десять-двадцать. В тупом потрясении, молча я смотрел на то, как она упала, И два человека, присутствие которых я до сих пор не ощущал, возникли передо мной на ровном месте. Ближе ко мне стояла женщина, ростом больше шести футов. Седые волосы ее были подобраны шеи в сетку. Она уже облачилась в парадный балахон из черного шелка, почти такого же цвета, как ее кожа. Алому тюрбану вторила нить самоцветов на шее. Она выгнула темную бровь, покосившись сначала на Эбенизера, потом на меня. Голос ее, когда она заговорила, оказался неожиданно низким и сочным. — Вонючая шарашка? — спросила она. — Зажравшиеся снобы? — Мэти! — начал Эбенизер, все еще похихикивая. — Ты уже знаешь, как я завожусь, когда речь заходит о политике внутри Совета. — Никакая я тебе не Мэти, Эбенизер Маккой! — огрызнулась она и поверх его плеча уставила взгляд в меня. «Чародей Дрезден, не могу сказать, чтобы меня забавляло ваше непочтение к Белому совету». Я задрал подбородок и вызывающе посмотрел на нее, ухитрившись при этом не заглянуть ей в глаза. Не самый простой финт, но при наличии надлежащей мотивации может и получиться. «Какое совпадение! Я тоже не могу сказать, чтобы меня забавляло ваше подглядывание за мной!» Глаза чернокожей дамы вспыхнули, но Эбенизер вмешался, не дав нам возможности кипятиться дальше. «Гарри Дрезден», — сухо произнес он, — «знакомьтесь, это Марта Либерти». Она искоса посмотрела на него. Он, заносчив Эбенизер, решительно заявила она. «Опасен». Я хмыкнул. «Как и любой другой чародей». «Ехидин». Продолжала она так, словно я и не говорил. «Злобен, одержим». Эбенизер нахмурился. «Сдается мне, у него есть все поводы быть таким. Ты и прочие старейшины приложили к этому изрядно усилий». Марта покачала головой. «Тебе известно, кем он мог стать? Он представляет собой слишком большой риск». Я дважды щелкнул пальцами и ткнул себя большим пальцем в грудь. «Эй, леди!» Он тоже здесь. Взгляд ее скользнул по мне. Посмотри на него, Эбенизер. Он же совершенно опустился. Вспомни, сколько он причинил разрушений. Эбенизер сделал два быстрых, сердитых шага к Марте. Это когда бросил вызов красной коллеге и убить ту девушку? Нет, Мэтье. Не Хос виной тому, что вышло потом. Это все они. Я читал его отчет. Он выступил против них там, где, черт подери, нельзя было против них не выступить. Марта сцепила руки перед собой. На фоне ее балахона они казались особенно темными, сильными. «Мерлин говорит». «Знаю я, что он говорит», — уркнул Эбенизер. «Мне даже не нужно слушать его, чтобы знать. По обыкновению полуправду, полуложь и все без сердца». Долгую секунду Марта молча смотрела на него, хмурясь. Потом повернулась ко мне. «Вы помните меня, мистер Дрезден?» – спросила она. Я покачал головой. Все время суда я просидел с завязанными глазами. А то собрание, что созывал наблюдатель Морган пару лет назад, я пропустил. У меня из бедра пулю вынимали. «Я знаю. На сегодняшнего дня я ни разу не видела вашего лица». Она первый раз двинулась с места, с каждым шагом постукивая изящным посохом из какого-то темного с бордовым оттенком дерева. Я напрягся и заставил себя смотреть на нее, но она не стала встречаться со мной взглядом. Некоторое время она изучала мое лицо. «У тебя материнские глаза», — произнесла она наконец совсем тихо. «Старая больше вильнулась во мне. Я едва смог выдавить из себя слабый шёпот. Я её совсем не знал. Нет, не знал. Она подняла тяжёлую руку и провела ею в воздухе с одной стороны моей головы, потом с другой, словно приглаживая мне волосы, но не касаясь их. Потом снова окинула взглядом с головы до ног, не упустив при этом забинтованную руку. «Ты ранен. Тебе очень больно». «Не страшно, заживет через несколько дней!» «Я не о твоей руке, мальчик!» Она закрыла глаза и наклонила голову. Когда она заговорила снова, слова давались ей с трудом, словно губы отказывались произносить их. «Очень хорошо, Эбенизер, я поддержу тебя!» Она шагнула от меня назад, ко второй фигуре, появившейся одновременно с ней. «Я почти забыл о нем!» и, посмотрев на него внимательнее, понял почему. Я почти физически ощущал окружавшую его тишину. Его черты, осанка, вообще все, что его отличало, словно скрадывались с этой тишиной, терпеливой и безмолвной, словно лежащий под солнцем, под луной камень. Роста он был среднего, пять футов, восемь, ну может быть девять дюймов. Темные, несмотря на возраст волосы, он заплел в длинную косицу, кожа напоминала бронзу на солнце. Смотревшие из-под седых бровей темные глаза казались непроницаемыми. Из косы торчало несколько орлиных перьев, на шее висело ожерелье из костей, а на запястье виднелся наполовину скрытый черным балахоном бисерный браслет. Другая рука сжимала простой. Неочищенный от коры посох. Хос, сказал Эбенизер, позволь представить тебе слушающего ветер. Впрочем, даже для урожденного знахаря из Иллинойса имечко длинновато. Я зову его просто. Индеец Джо. Привет, как... Начал было я. Возможно, в вопросе, как он поживает, и заключалась какая-то ирония, но договорить мне все равно не дали. Что-то поскребло мою ногу. Я вскрикнул и отпрыгнул в сторону оттыкавшегося мне в ноги комочка меха. Я даже не успел разглядеть, кто это. Что ж, уж такой день выдался. Я споткнулся о собственный посох и упал. Я успел перевернуться на спину и загородиться ногами от твари, которая, возможно, собиралась с рычанием броситься мне в лицо. Потом отвел одну ногу назад готовый лягнуть нападавшего. Не стоило и стараться, енотик совсем еще молоденький стоял на задних лапках и возмущенно верещал. Мое поведение явно оскорбило его до глубины души. Мягкий мех, которого хватило бы на зверя и втрое большего, стоял дыбом. Поблескивая глазками из-под черной маски на мордочке, он бросил на меня взгляд, в котором я прочитал обиду, потом подбежал к ногам индейца джо ловко вскарабкался по его посоху по руке и угнездился у того на плече так и продолжая верещать и попискивать Уф", выдохнул я как поживаете енотик пискнул что-то еще индеец джо склонил голову на бок прислушиваясь и кивнул хорошо но маленький брод недоволен тобой он считают что всякий у которого столько еды «Должен поделиться с ним!» Я нахмурился, но сразу же вспомнил про недоеденную шоколадку в кармане. «А, да, конечно!» Я достал ее, разломил пополам и протянул половину енотику. Маленький брат радостно пискнул, и пулей, соскользнув по руке и посоху индейца Джо, подбежал ко мне, схватил шоколадку, отошел на несколько футов и принялся есть. Когда я поднял взгляд... Индеец Джо стоял рядом со мной, протягивая руку. «Маленький брод, благодарит тебя. Ты ему тоже понравился. Как поживаешь, чародей Дрезден?» Я принял его руку и встал. «Спасибо, <coughs> слушающий ветер». «Индеец Джо!» — поправил меня Эбенизер. Индеец Джо подмигнул мне. «Эта замшелая деревенщина не умеет читать». Иначе он давно уже знал бы, что меня нельзя так больше называть. Теперь я коренной обитатель Америки Джо. Вот уж не думал, что смогу рассмеяться. Но смог. Индеец Джо кивнул. В темных глазах его плясали веселые искорки. Та, которую ты знаешь как Терра Уэст, шлет тебе привет. Я удивленно уставился на него. Индеец Джо повернулся к эбенезеру кивнул и не спеша вернулся к Марте. Эбенизер довольно хмыкнул. «Хорошо, но где же русский? Мы не можем ждать его весь день!» Взгляд Марты разом потускнел. Выражение лица индейца Джо не изменилось, но он посмотрел на свою высокую соседку. Оба молчали, но и тишина эта сгустилась настолько, что ей можно было захлебнуться. Лицо Эбенизера побелело как мел. И он вдруг опёрся на посох, чтобы не упасть. — Семён, — прошептал он. — О, нет. Я шагнул к нему, готовый подхватить его, если потребуется. — Что случилось? Марта покачала головой. — Семён Петров, один из старейшин, наш эксперт по вампирам, его убили меньше двух дней назад, всю архангельскую ячейку, всех до одного. «Мне очень жаль Эбенизер». Эбенизер медленно покачал головой. Голос его звучал бледным подобием обычного. «Я ведь вбывал в его башне. Настоящая крепость. Как им это удалось?» Стражи сказали, что не знают точно. Но, похоже, кто-то впустил убийц в обход барьеров. Они не остались безнаказанными. На месте нашли останки с полдюжины ноблей Красной Калекии. Много воинов? Но они убили Семёна и остальных. Кто-то впустил их? Выдохнул Эбенизер. Измена? Но даже если это и так, это мог быть только кто-то, хорошо знавший все выходы и входы. Марта покосилась на меня, потом снова посмотрела на Эбенизера. Что-то проскочило между ними с этим взглядом, но что именно, я не знаю. Нет, сказал Эбенизер. Это безумие. Наставник и школяр. Ты ведь знаешь, что скажут наблюдатели? Вздор, дерьмо собачье. Старейшин это не касается. Эбен мягко возразила Марта. Мы с Джозефом это два голоса. Семёна больше нет. Эбенезер достал из кармана голубую бандану и вытер вспотевшее лицо. «Проклятие!» — буркнул он. «Трижды раз проклятое проклятие. Я посмотрел на Эбенизера, потом на Марту. «Что?» — спросил я. «Что все это значит?» «Это значит, чародей Дрезден?» — ответила она. «Что Мерлин и другие готовятся обвинить тебя в том, что это ты спровоцировал войну с Красной Коллегией, и возложить на тебя вину за ряд смертей». И, поскольку мы с Джозефом лишены теперь поддержки Семена, это означает, что нам не удастся помешать Мерлину вынести этот вопрос на общее голосование. Индеец Джо кивнул, машинально поглаживая густую шерстку младшего брата. — Многие в Совете напуганы, Хост Дрезден. Твои враги не упустят возможности воспользоваться этим, чтобы нанести тебе удар. Страх заставит колеблющихся голосовать против тебя. Я переглянулся с Эбенизером. Мой старый наставник хотел казаться уверенным, но получалось это у него плохо. Отский звон. Пробормотал я. Значит, я и правда вляпался по уши.